Часть вторая. В самолете. Он твердо знал одно. Сейчас настали худшие времена. Клин клином вышибают, а страх страхом. Поэтому, когда набирающее высоту воздушное судно вспарывало небесную твердь, он счел за лучшее погрузиться в сиюминутный здешний страх перед катастрофой, распадом, Небытием, мгновенным забвением. Обычно страх еще и вышибает все другие эмоции, за исключением стыда. В животе бурлили страх и стыд вперемешку. За стеклом виднелись крыло и вертящийся пропеллер самолета компании American Оверсис». Потом возникли облака. Другие члены делегации, у кого и места были получше, и любопытство поболее, прижимались носами к маленьким иллюминаторам, чтобы проводить взглядом панораму Нью-Йорка. Шестеро, как трудно было понять, пребывали в праздничном расположении духа и не могли дождаться стюардессы с первой тележкой спиртного. Они спешили выпить за большой успех Конгресса и лишний раз напомнить друг другу, что обрецающий оружием госдеп аннулировал их визы и срока отправил домой именно потому, что они последовательно отстаивали дело мира. Он и сам нетерпеливо поджидал стюардессу с тележкой, хотя и по другой причине. Ему хотелось забыть все, что произошло. Задернув иллюминатор узорчатой шторкой, он как будто стремился отрезать воспоминания. «Да только этому не бывать, сколько не выпей». Водка бывает только двух видов – хорошая и очень хорошая. Плохой водки не бывает. Эта истина гуляет от Москвы до Ленинграда, от Архангельска до Куйбышева. Но есть еще и американская водка, напичканная фруктовыми отдушками, подаваемая со льдом, лимоном и тоником. А в коктейлях и вовсе никакая. Так что все же бывает, вероятно, плохая водка. Во время войны, нервничая в преддверии дальней дороги, он иногда ходил на сеансы гипноза. Надо было сделать это перед недельной поездкой в Америку, затем найти похожую ежедневную возможность в Нью-Йорке и обязательно воспользоваться ею напоследок, перед обратным перелетом. А еще лучше, пусть бы посадили его в деревянную клеть с недельным запасом колбасы и водки, выгрузили в аэропорту Лагуардия, и загрузили на борт перед обратным рейсом. «Итак, Дмитрий Дмитриевич, как прошла поездка?» «Спасибо, прекрасно. Увидел все, что хотел, да и компании подобралась, на редкость приятная». Во время обратного перелета соседнее место занял его официальный заступник, надзиратель, переводчик и вот уже сутки как новоявленный лучший друг, куривший, естественно, беломор. Когда им принесли меню на английском и французском, пришлось обратиться к нему за переводом. В правом столбце перечислялись спиртные напитки, включая коктейли, и табачные изделия. В левом столбце, насколько можно было понять, значилась еда, верно? «Нет», — ответили ему, — «это прочие товары, которые приносят по заказу». Начальственный перст скользнул вниз по списку. «Домино, шашки, кости, нарды, газеты, журналы, песчебумажные принадлежности, открытки, электробритва, пузырь со льдом, швейный набор, аптечка, жевательная резинка, зубные щетки, гигиенические салфетки». «А это...» — поинтересовался он, указав на единственную непереведенную строчку. Вызвали стюардессу. Последовало длинное объяснение. Наконец ему ответили. Ингалятор с бензидрином. Ингалятор с бензидрином? Для наркоманов-капиталистов, готовых обделаться при взлете и посадке. С определенным идеологическим высокомерием растолковало ему официальное лицо. При взлете и посадке он и сам обмирал от страха, не капиталистического, разумеется. Вероятно, он бы даже испробовал это упадочническое западное изобретение как бы неуверенность. что сей факт тотчас же будет зафиксирован в его личном деле. Страх. Что смыслят в нем те, кто запугивает других? Они понимают, насколько это мощное средство и как оно действует, но не прочувствовали его на своей шкуре. Не зря говорится «худо -овцам, где волк воевода». Пока сам он в Санкт-Ленинбурге ждал повестку из Большого дома, В Москве готовился к аресту Ойстрах. Скрипач рассказывал, как из ночи в ночь забирали какого-нибудь соседа. Массовых арестов не было. Сегодня ночью одна жертва, завтра другая. Это работала машина по нагнетанию страха среди оставшихся, среди временно уцелевших. Мало-помалу забрали всех жильцов. Не тронули только две квартиры. Ойстраха и его соседей по площадке. И вот милицейский фургон подкатил вновь. Они услышали, как хлопнула входная дверь, как по лестничной клетке гулко разнеслись шаги и остановились у квартиры напротив. «С той самой минуты, — говорил Ойстрах, — он боится постоянно и не перестанет бояться до конца своих дней. Только сейчас, на обратном пути, Соглядатой оставил его в покое. До Москвы лететь 30 часов. С посадками на Ньюфаундленде, в Рейкьявике, во Франкфурте и в Берлине. Зато с комфортом. Кресла удобные, шум не слишком назойливый, стюардессы ухоженные. Обед подали на фарфоровых тарелках с ледяными салфетками и тяжелыми столовыми приборами. Здоровенные креветки, гладкие и толстые, как политиканы, купались в соусе. Бифштекс в толщину почти такой же, как в ширину, с грибами, картофелем и стручковой фасолью. Фруктовый салат. Поел, но еще не выпил. Хмелел он теперь не так быстро, как в юности. Один виски с содовой, другой, никакого эффекта. Никто его не одергивал. Ни экипаж, ни попутчики, которые ощутимо развеселились, как видно, тоже себе не отказывали. Затем последовал кофе. В салоне будто стало теплее, и всех, в том числе и его самого, сморил сон. Чего он ожидал от поездки в Америку? Ожидал знакомства со Стравинским. Хотя умом понимал, это мечта, пустая фантазия. Перед музыкой Стравинского он благоговел. Старался не пропускать ни одного представления Петрушки в Мариинском. был вторым фортепиано на советской премьере «Свадебки», исполнял со сцены «Серенаду ля-мажор», сделал переложение «Симфонии псалмов» для фортепиано в четыре руки. Если и был в двадцатом веке композитор, который заслуживал называться «Великим», так это Стравинский. «Симфония псалмов» — одно из самых блестящих произведений за всю историю музыки, вне всякого сомнения. Однако Стравинский знакомиться не пожелал. Прислал заносчивую, широко растиражированную телеграмму. «Сожалею, что не могу присоединиться к тем, кто приветствует визит советских артистов в нашу страну. Но мои этические и эстетические убеждения не позволяют мне сделать этот жест». «А чего, собственно, было ждать от Америки?» Конечно, не зрелище карикатурных капиталистов, которые, обрядившись в цилиндры и звездно-полосатые жилеты, маршируют по Пятой Авеню и попирают ногами голодающий пролетариат. И не зрелище хваленной страны свободы. Он сомневался, что где-нибудь на Земле существует такое место. Вероятно, ему представлялось некое сочетание технического прогресса, общественного согласия и трезвого образа жизни, позволившие нации первопроходцев быстрыми шагами прийти к обогащению. По следам своей первой поездки через всю страну Ильф и Петров написали, что Америка навевает на них скуку и тоску, хотя американцам нравится. Кроме того, они отметили, что американцы, вопреки их собственной пропаганде, натуры пассивные, поскольку им все преподносится в консервированном виде, от идей до продуктов. Даже неподвижные коровы на пастбищах смахивали на рекламу сгущенки. Первое, что его удивило, это повадки американских журналистов. Уже в аэропорту Франкфурта на пути в Штаты устроил засаду их передовой отряд. В композиторское лицо полетели вопросы, уткнулись камеры. Репортеров, этаких носителей высших ценностей, отличала бесцеремонная веселость. Но не могут они выговорить твою фамилию. Значит, фамилия виновата, и нужно ее урезать. Шости, Шости, обернись на минуту, я тебя сниму. Шляпой помаши. Хотя нет, это было позже, в аэропорту Лагуардия. Он послушно снял шляпу и помахал ею по примеру остальных делегатов. Эй, Шости, улыбочка. Шости, как вам Америка? Хелло, Шости, кого вы предпочитаете, блондинок или брюнеток? Даже на этот счет полюбопытствовали. Если дома за тобой следят курильщики Беломора, то в Америке за тобой следит пресса. Сразу после приземления стюардессу взяли в кольцо и принялись расспрашивать насчет поведения советской делегации во время рейса. Девушка отвечала, что делегаты общались между собой, охотно пили сухой мартини и виски с содовой. И такие сведения, кому это интересно? Напечатала «Нью-Йорк Таймс». Но сначала о положительных моментах. Он набил чемодан пластинками и американскими сигаретами. Прослушал три квартета Бартака в исполнении джульярдовцев и зашел к ним за кулисы познакомиться. Побывал на концерте Нью-Йоркского филармонического оркестра под управлением Стаковского. Исполняли Пануфника, Верджила Томпсона, Сибелиуса, Хачатуряна и Брамса. Даже сам выступил. Своими маленькими, не пианистическими руками сыграл вторую часть собственной Пятой симфонии в Мэдисон-сквер-гарден в присутствии 15 тысяч слушателей. Аплодировали оглушительно, неудержимо, словно с кем-то конкурировали. Что ж, Америка – родина конкуренции. Может быть, они хотели доказать, что способны хлопать дольше и громче советских меломанов. Это даже смутило его, и, кто знает, возможно, что Госдепартамент тоже. Общался с американскими деятелями культуры. Его весьма сердечно встретили Аарон Копленд, Клиффорд Одетс, Артур Миллер и начинающий литератор по фамилии Миллер. Получил солидный за подписями 42 музыкантов от Артишоу до Бруно Вальтера документ с благодарностью за визит. На этом хорошее заканчивалось. Ложки меда в бочке дегтя иссякли. Он надеялся остаться в тени. но к своему отчаянию стал знаменем советской делегации. В пятницу вечером произнес краткую речь, в субботу вечером – продолжительную. Отвечал на вопросы, позировал фотографом. С ним носились, как с торбой. Это было публичным признанием успеха, но в то же время и величайшим позором его жизни. Он испытал только отвращение и презрение к самому себе. Ловушку ему расставили безупречно из двух несвязанных между собой частей. С одной стороны коммунисты, с другой капиталисты, и он посередине. А куда деваться? Пришлось сновать по ярко освещенным лабиринтам какого-то эксперимента, в котором чередой распахиваются дверцы и тут же захлопываются у тебя за спиной. А началось все опять же из-за очередного сталинского визита в оперу. Что это, ирония судьбы, опера исполнялась даже не его, а Мурадельли. Но это не имело ровным счетом никакого значения ни в конечном итоге, ни, между прочим, с самого начала. Естественно, на дворе был високосный год, 1948. Банально утверждать, что тирания переворачивает мир вверх дном. Однако это чистая правда. За минувшие 12 лет. с 36 по 1948, он чувствовал себя в безопасности только во время Великой Отечественной. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Гибли миллионы и миллионы людей. Но, по крайней мере, страдания были всенародными, и в этом заключалось его временное спасение. Тирания, если даже она параноидальна, вовсе не обязана быть глупой. В противном случае она бы не выстояла. Будь у нее принципы, она бы тоже не выстояла. В механизмах общества тирания умела распознать слабое звено. Она годами уничтожала священников и закрывала церкви. Но если солдаты более яростно били врага с благословения священников, значит священников, покуда в них оставалась нужда, следовало возвращать в приходы. И если в военное лихолетие народу для поднятия боевого духа требовалась музыка, значит, и композиторов представляли к делу. А раз государство шло на уступки, то и граждане тоже. Он выступал с политическими заявлениями, которые составляли для него другие. Однако до какой же степени все перевернулось с ног на голову. Он мог подписаться, если не под каждым оборотом речи, то под каждой фразой. На антифашистских митингах работников искусств он говорил о нашей великой битве с германскими вандалами и о миссии по освобождению человечества от коричневой чумы. Призывал, будто бы устами самой власти. Все для фронта, все для победы. Вещал авторитетно, свободно, убедительно. «Настанут лучшие времена», — вторя Сталину сулил он коллегам по творческому цеху. Коричневая чума не миновала и Вагнера, композитора, всегда служившего флюгером власти. На протяжении нынешнего века мода на него менялась в зависимости от политики текущего момента. С подписанием Пакта Молотова-Риббентропа «Матушка Россия», вопреки здравому смыслу, распахнула объятия новому фашиствующему союзнику, как пожилая истосковавшаяся вдова, крепкому молодому соседу. Вагнер тотчас же вновь сделался великим композитором. и Эйзенштейну приказали поставить на сцене Большого Валькирию. Не прошло и двух лет, как Гитлер напал на Советский Союз, и Вагнер опять стал презренным фашистом, коричневой нечистью. Вся эта мрачная комедия заслоняла один кардинальный вопрос, который Пушкин вложил в уста Моцарта. «А гении и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?» «Можно согласиться, да, правда». Вагнер был низок душой, а этого не скроешь. Ярый антисемит, он проникся расовой непримиримостью во всех ее видах. А потому при всем пафосе и великолепии своей музыки не может считаться гением. Почти вся война прошла для них в Куйбышеве. Там было безопасно, а когда к ним присоединилась его мать, которая эвакуировалась из Ленинграда, тревоги немного улеглись. Да и кошки не так скребли душу. Конечно, его, как патриота и члена Союза композиторов, часто вызывали в Москву. Он брал в поезд водку и чесночную колбасу, чтобы хватило на всю поездку. Нет на свете лучше птицы, чем свиная колбаса, как говорят украинцы. Составы застревали на несколько часов, а то и суток. Никто не мог угадать, когда движение поездов прервет внезапная переброска войск или нехватка угля. Ездил он в мягком вагоне, так было спокойнее, потому что плацкартные вагоны напоминали потенциальные диффузные бараки на колесах. Чтобы не заразиться, он носил на шее и на запястьях дольки чеснока. «Запах отпугивает девушек», — объяснял он, — «но в военное время приходится с этим мириться». Как-то раз возвращался он из Москвы вместе с... Нет, сейчас уже не вспомнить. Через двое суток пути состав замедлил ход на каком-то пыльном полустанке. Они открыли окно и высунулись. В глаза ударило рассветное солнце, а в уши разухабистая песни нищего. С ним, кажется, поделились они колбасой или водкой, или мелочью. Почему в голове сохранились полувоспоминания о том длинном перроне и о том нищем, одном из тысяч? Прозвучала ли там какая-то шутка? Но кто именно ее отпустил? И в чем соль? Нет, уже не вспомнить. Никак не вспомнить и малопристойную вагонную песню нищего. Вместо нее в голову лезет солдатская песня прошлого века. Мелодии он не знает. Только слова. врезавшийся когда-то в память при беглом просмотре переписки Тургенева. «Матушка Россия не берет насильно, а все добровольно наступя на горло». Тургенев ему не близок, интеллигентности в избытке, а воображения не хватает. То ли дело Пушкин, Чехов, а в особенности Гоголь. Но даже Тургенев при всех своих недостатках впитал в себя традиционный русский пессимизм. Более того, понимал, что быть русским – значит быть пессимистом. А еще считал, что русского, как ни скобли, все равно окажется русский. Этого так и не смогли понять Карла Марла и компания. Они хотели быть инженерами человеческих душ. Но что ни говори, русские люди – не токарные болванки. Их не обрабатывать, а отскабливать в пору. Скоблить, скоблить, скоблить. чтобы счистить всю эту старославянщину и раскрасить по-новому, ярко, по-советски. Но не тут-то было. Только начнешь кистью водить, а краска уже осыпается.